Глава 3. Прожив в Петербурге большую часть жизни, я все же непростительно редко бывал на Васильевском острове, что неудивительно. Для смолянки свободно выйти за ворота Альма-Матер – это вовсе ле абсурдете. Примечание. Абсурд. Французский. Окончив обучение, я раза три посещала великолепную библиотеку императорского университета, которая и находится на Васильевском острове, что в глазах дядюшки, бывшего тогда моим опекуном, выглядело почти безрассудством. Слишком уж необжитой была сия местность, и даже несколько маргинальной. Последние годы я знала, его много обустраивали, но в моем воображении весь остров так и оставался одним большим смоленским плацем, дурно прославившимся в Петербурге как место общественной казни. В 60-х здесь был повешен Каракозов, неудачно покушавшийся на императора Александра. а в конце 70-х Соловьев, бывший, между прочим, отчисленным студентом университета, перед дверьми которого я и стояла сейчас в некотором душевном трепете. Примечание. Оба участники тайного революционного общества Народнической организации «Земля и воля», просуществовавшей до 1879 года, когда Соловьев был казнен. «Я решила полагаться на Женю во всем, не верить и не принимать всерьез злые слова о нем той незнакомке. И все же не иначе, как сам черт, привел меня сюда, дабы я могла убедиться лично, что слова ее есть бред сумасшедший. Швейцар не проявил ко мне никакого интереса, и я беспрепятственно вошла». И взбудораженная мыслями о Смоленском плаце глупо отшатнулась от первого же попавшегося на пути студента, будто списанного с романа Достоевского. Почти уверена, что у Родиона Раскольникова был такой же шальной взгляд на исхудавшем небритом лице – сальные волосы и мятая истерзанная кем-то фуражка. А под огромным, не по размеру, плащом он, безусловно, прятал топор, заготовленный для какой-нибудь скверной старушки». Впрочем, это, конечно, мое воображение разыгралось. Студент, с которым я столкнулась на лестнице, даже поклонился и невнятно объяснил, куда пройти». Там дотошно у меня выпытывали, кто я такая, да зачем мне понадобился Евгений Иванович. Отчего-то долго не верили, что я его жена. Пытались поймать на противоречиях. Один не слишком воспитанный господин даже хотел выгнать, будто бы Ильецкому некогда. Но другой, сиденький, благообразный профессор, сжалился и послал одного из подручных за моим мужем. Пойти к нему самой мне так и не позволили, сославшись, что я обязательно заблужусь в мудреной системе коридоров». После я долго, очень-очень долго дожидалась Ильицкого на лестнице, оставшись наедине со своими мыслями. По крайней мере, в одном сомневаться не приходилось. Среди преподавателей имя Ильицкого было на слуху, и никто даже предположений не высказал, будто Жени сегодня нет. Значит, незнакомка мне лгала? или же лгали ей, когда она разыскивала моего мужа. И все бы ничего отмахнуться от ее обвинений и забыть. Да только очень уж долго не было Жени. А явился он запыхавшийся, всю дорогу бежал. «Так это все-таки ты? Что стряслось?» Ильицкий выглядел взволнованным. Будто жене навестить мужа на службе – ты впрям как это то не видал. «Я же старался казаться беспечной». Но и пусть душу мою рвали самые скверные предчувствия. Давать тревоги волю я не собиралась. Женя меня обманывать не станет, я точно знаю. Всему есть разумное объяснение, которое я обязательно найду. Ничего, просто я не успела кое-что сделать утром. Я подошла сама, взяла его за руки и, вставь на цыпочки, нежно коснулся Жениных губ своими. Ты так скоро ушел утром, что остался без своего законного поцелуя. Это не давало мне покоя весь день. Увы, Но хмурую морщинку меж его бровями мне и тогда удалось разгладить не сразу. Ильицкий вороват оглянулся, убеждаясь, что на лестнице мы одни, и только потом хоть сколько-нибудь тепло мне улыбнулся, но все-таки упрекнул. «У меня лекция. Я как подстреленный сорвался бежать из другого крыла. Думал, бог знает, что случилось». «А что может случиться?» – невинно осведомилась я. «Самое ужасное происшествие за мой день заключается в том, что я так и не наняла кухарку. Мне немного помешали. Но это не важно, милый, ведь главное, чтобы мы доверяли друг другу. Все остальное образуется, не так ли?» «Ну да», — кисло признал он, и отвел глаза, делая вид, что смотрит на часы. Он лгал мне, все-таки лгал. По-прежнему у меня не имелось фактов, но это было уж столь очевидно, что я не знала, за что еще ухватиться, чтобы продолжать верить. От университета я добиралась на Малую морскую пешком, но не заметила дороги вовсе. А в дом, отмахнулся от Никиты, сетовавшего, что кухарки ждали, ждали меня, да и разошлись. Не до того мне было. Я скорее отыскала на столике в передний блокнот. Слава богу, после нашей незваной гости никто им не пользовался. Так что имелся шанс разглядеть на верхнем листе следы ее письма. Совершенно мизерный шанс. Карандаш очень мягкий, и единственное, что мне удалось прочесть, пройдясь по листу легкой штриховкой – Окончание записки, где от волнения незнакомка слишком сильно давила на бумагу. Порадоваться ли мне, что это оказалась все-таки не любовная записка? «Учтите, у меня есть связи, я отомщу». Четыре восклицательных знака и глупая школярская ошибка. А ведь супруга генерала Хаткевича и правда могла отомстить. Знать бы еще за что. Наверняка об этом говорится в первой части письма, и мне в голову пришла новая идея. Шанс еще более мизерный, но не попытаться я не могла. Бросилась в Женин кабинет и мысленно возблагодарила Катю за ее лень, потому как в пепельнице по-прежнему лежал скорчившийся черный клочок бумаги. Угрызение совести на этот раз я не чувствовала, только злость». И немного охотничего азарта. Кажется, совсем чуть-чуть, самую малость. Но я соскучилась по всем тем премудростям, которым учил меня дядюшка. Готовилась медленно, тщательно, чтобы не ошибиться и не загубить дело. Во-первых, закрепила над Жениным столом лупу и добавила больше света. Медицинского пинцета под рукой не оказалось, но щипцы для бровей с легкостью его заменили. Ах да, самое важное... В конспектах, которые я штудировала по велению дядюшки, говорилось, что жженная бумага непременно рассыплется от первого же прикосновения, ежели не смочить ее предварительно любой влагой, желательно с некоторым количеством масла. Духи как раз подойдут. Я легонько распылила над пепельницей де Тали, маэстро Эмма Герлена, лишь чтобы уцелевший клочок бумаги не был таким сухим и хрупким. А после, затаив дыхание, крайне осторожно попыталась расправить его щипцами и не сдержала мучительного стона, потому как большая часть записки все-таки рассыпалась. Хотя следовало радоваться уже тому, что, по крайней мере, треть ее из середины осталась невредима. Это была моя первая практика, и я глазам своим отказывалась верить. Примечание, практика, французский. ведь выведенные мягким карандашом буквы читались вполне сносно тускло поблескивали на черной бумаге а при правильной постановке света даже складывались в слова заклинаю ежели осталось у вас что то человеческое вы оставите в покое его его и меня умоляю вас он такой замечатель снова не имен ни фактов Одни истерические восклицания до ошибки. Мадам Хаткевич явно не получила должного образования, а значит, едва ли ее родители принадлежат к высшему сословию. Из письма выходило, что Ильицкий донимает ее семью. Ильицкий, а не она, нас. И кто этот загадочный он, из-за которого она так убивается? Муж-генерал? Учтите, у меня есть связи, я отомщу. «Плохи наши дела, ежели она и правда возьмется мстить, да еще с помощью мужа!» – произнесла я вслух задумчиво. «Во что же ты ввязался, Женя? И следует ли мне самой заниматься чем-то, кроме поиска в кухарке?» – спросил я уже мысленно. «Покуда мыла пепельницу и уничтожала прочие следы своей протик...» Я дотошно перебирала в уме варианты. И по всему выходило, что Женя лгал мне, что не знаком с этой мадам Хаткевич. Она искала его в университете, а он велел отвечать, будто его нет. Прятался? Неужто и впрямь есть за ним вина? Нет, быть того не может. Если Женя и лжет, то лишь мне во благо. Только так. Пусть делает, что считает нужным. Ведь я до сих пор была уверена в главном. Женя меня любит и никогда не обидит. Хотелось бы добавить, что он столь же сильно меня уважает, как и любит, но не думаю, что уважение и ложь могут ходить рука об руку. Уязвленная таким выводом, остаток дня я маялась, не зная, как быть, и не замечала, что часы пробили сперва семь, потом восемь, а потом шедшая на закат солнца позолотила последними лучами нашу скромную обставленную гостиную и окончательно упала за него. Ильицкий до сих пор не вернулся. Извольте кушать пойти, Лидия Гавриловна, стынет уж все. Иду иду, Никита, непременно. Евгений Иванович, только дождусь. Я впервые за вечер посмотрел на часы. Тот обиделся. «Так он когда еще явится? Могет и вовсе не прийти. Всяк бывало, обнадежил меня Никита. И вскоре, раздумье, что мне сказать мужу, когда он вернется, отошли на второй план, что если он вовсе не вернется. «Учтите, у меня есть связи, я отомщу». До одиннадцати часов, покуда домашние спали, я металась из комнаты в комнату, не находя себе места. А к половине первого всерьез решала, куда бросаться за помощью. В полицию? Лично к Степану Егоровичу, моему доброму другу, служившему теперь в городской полиции? Или же сразу к дядюшке?» К дяде обращаться не хотелось. Я вовсе зарекалась когда-то что-либо у него просить. Но когда я была готова уж поступиться принципами, мой настороженный слух уловил щелчок от поворота ключа в двери. Рука сама потянулась к изящной статуэтке балерины на мраморном пьедестале. И только потом я выглянула в переднюю. Право, я ожидала чего угодно. «Не спешь, как будто не удивился Ильицкий, — Увидел балерину у меня в руках, тяжело вздохнул, но тоже не удивился. Лаковые его ботинки, как и ноги по колено, были перепачканы ошметками высохшей грязи. Поставив балерину, я обнаружила, что у меня мелко дрожат руки, и силою впилась пальцами в собственные плечи, чтобы это было не слишком заметно. «А ты смог бы уснуть, ежели бы я прогуливалась где-то до часу ночи?» «Вряд ли», — он поднял на меня уставшие глаза. Прости, Ледушка, не думал, что задержусь так надолго. Прости, у меня было одно дело. Нашу переднюю тем временем медленно, но верно заполнял аромат женских духов, ее духов, флакон которых едва не разбился у этих дверей день назад. И я, передумавшая уж всякое, тогда сообразила. Может, первая моя догадка о нем и этой мадам Хаткевич и есть истина? Может, все проще? А месть ее — это лишь месть брошной женщины? «Читал лекции в университете припоздневшимся студентам?» – не сдержалась я. И сама устыдилась своей истерике. Но не представляла, как мне оставаться спокойной, если пять минут назад я всерьез размышляла. Куда в Петербурге увозят мертвые тела, найденные на улице? А он в это время где-то успел насквозь пропитаться женскими духами. Однако Ильицкий ответил неожиданно честно. «Нет, мои лекции закончились днем, в скорости после твоего визита». Пойдем, нам следует поговорить». «О чем же?» «От чего-то я все равно была уверена, что он станет лагать». «Но покорно прошла за Женей в кабинет, притворила дверь и села в кресло». «О чём?» «Невесело вздохнул Ильецкий, усаживаясь тоже». «А то и девица с родинкой, разумеется. Она ведь и сегодня приходила так, обвинила меня во всех грехах и наплела небось, будто в университете меня нет. Потому ты побежала туда, меня проверять, верно?» «Ну вот, а сама говоришь о доверии». Я смутилась. «Как же это у него получается? После любой нашей ссоры, что бы он ни натворил, я все равно себя чувствовала немножко виноватой чуть-чуть дурой. Но следовало взять себя в руки. Тем более, что они как раз перестали трястись. Эту девицу зовут генераль Шахаткевич. Мне это известно. Женя...» Я решила идти до конца. «Скажи мне прямо, что тебя с нею связывает?» «Или связывала. Скажи, я не наивное дитя, я все пойму». Он фыркнул почти брезгливо. «Боже, меня упаси, быть чем-то с нею связанным!» Я, признаться, растерялась. «Так чем же ты тогда досадил Хаткевичем?» «Кому? Кто такие Хаткевичи?» Он удивился этой фамилии. Лицо его умело быть непроницаемым. Часто я не могла догадаться, что у него на уме. Однако я всегда видела, ежели Женя лгал мне или пытался о чем-то молчать. Так вот, сейчас он и впрямь был удивлен. С четверть минуты, недоуменно подняв брови, ждал моих пояснений, а потом тряхнул головой. «Милая, я не знаю, что она сказала тебе и кем назвалась. Да это не столь важно, потому как, обещаю, больше ты ее не увидишь. Я все уладил». Я очнулась. Еще раз поглядела на его перепачканные землей ботинки, а потом с тревогой окунулась в любимые черные глаза и судружно сглотнула. Ильицкий усмехнулся, верно угадав мои страхи. «Нет, Лида, я не убил ее и не закопал труп в лесу. Мы лишь поговорили, обсудили все и кое-куда с нею ездили. За город. Но более она не вернется. Я молчала, не зная, что сказать. «Тебе интересно, куда именно мы ездили?» спросил тогда он. Нет. Искренне ответила я. Тогда быть может тебе интересно ее имя, фамилия, род, занятий? Спрашивай. Где ж твое нездоровое любопытство? Я бесил покачала головой. Мне дела нет до ее имени и закрыла лицо руками. От чего-то Женины заверения будто он все уладил, встревожили меня еще больше. Так значит прежде беспокоиться было о чем и записка с угрозами это не глупость, от которой можно легко отмахнуться. Женя неслышно подошел и осторожно отвел мои руки от лица. Заглянул в глаза. «Прости, я опять сказал что-то не то». Я мотнула головой, прогоняя слезы, и позволила Ильицкому прижать меня к себе. Заговорил торопливо, взрываясь пальцами в его волосы. «Когда я поняла, что ты можешь не прийти, просто не прийти домой, мне стало очень страшно, Женя, что придется, как сегодня, просыпаться одной, каждый день, каждый чертов день до бесконечности. Я так не смогу. Просто помни об этом, когда в следующий раз вздумаешь...» Я уткнулся ему в плечо, не договорив. «Лида, ты что, не вздумай плакать и запомни, все будет хорошо. Все будет хорошо». повторила я. А про себя закончила. Мама тоже так говорила. А после ее убили. Наверное, я просто очень устала в тот день, но мне не хотелось больше знать о той незнакомке ничего. Я и впрямь посмела надеяться, что никогда о ней более не услышу. Она сама обещала, что оставит нас. И Женя с ней поговорил. Так стоит ли мне знать подробности? На утро выяснилось, что Женины шуточки про труп незнакомки в лесу были на редкость неуместны, потому как накануне ее действительно убили.